Глава тридцать шестая. Друг. Ну и ночь. Все так усложнилось с тех пор, когда Арес появился в моей жизни. Он словно небольшой ураган, разрушающий все на своем пути. Нежные моменты испорчены моментами, когда он облажался. Как можно быть сначала нежным, а потом таким холодным? Я вздыхаю, за рта идет пар. Очень холодно. Может быть, идея уйти из бара оказалась не самой лучшей, Но все лучше, чем оставаться там и терпеть. Снова пытаюсь дозвониться Дане, но она не отвечает. Дерево, на которое я опиралась, больно упирается в спину, поэтому я отхожу. — Кракель! — голос, который мучает мой разум и заставляет сердце неуправляемо биться. Потрясенно я смотрю на дорогу и вижу, как Арес спешит ко мне. На его лице заметно беспокойство, но сейчас мне все равно. Я хотела бы сказать, что ничего не чувствую при виде его, но это не так. Он всегда такой чертовски красивый и идеальный. Он подходит ко мне крепко обнимает. От него всегда так приятно пахнет. Я думал, что не найду тебя. Замираю не могу поднять руки, чтобы обнять его в ответ. Он отходит от меня и берет мое лицо в свои руки. Ты в порядке? Я молчу и убираю его руки от своего лица. Кажется, его это задевает, но он позволяет убрать руки. Ты устала, да? Нет. Мой холодный тон удивляет нас обоих. — Я разочарована. — Я... Он чешет затылок, приводя в беспорядок свои черные волосы. — Прости. — Окей? Он выгибает бровь. — Окей? — Ракель, не молчи, я знаю, что тебе есть что сказать. Я пожимаю плечами. — Если честно, нет. — Врешь. Давай, ругай меня, кричи на меня. но ну, не молчи. Твое молчание угнетает. — Что мне сказать? Он отворачивается от меня, держась за голову будто бы не зная, что сказать. Когда он снова поворачивается ко мне, его голос звучит нежно. Мне правда жаль. На моих губах появляется грустная улыбка. Этого недостаточно. Я знаю, я не притворяюсь, будто это не так. Он сжимает губы. Просто дай мне еще шанс. Моя грустная улыбка становится еще шире. Вот во что все превратилось замкнутый круг шансов. Ты обижаешь меня, извиняешься, и я возвращаюсь к тебе, как ни в чем не бывало. Ракель. Наверное, моя вина в том, что у меня слишком много ожиданий. Выражение боли пронзает его лицо, я разворачиваюсь и ухожу. Я не знаю, что делаю, куда иду, но мне нужно отдалиться от него. Ракель. Он зовет меня. Подожди. Он берет меня за руку и разворачивает к себе. Все это впервые со мной, но это не оправдание, я никогда... Никогда ни с кем не пробовал ничего серьезного. Я не знаю, как правильно. Знаю, что это очевидно для многих, но не для меня. Я высвобождаюсь из его рук. Здравый смысл, Арес. У тебя самый высокий IQ в округе, и ты не можешь додуматься, что не стоит вести меня туда, где есть девушки, которых ты трахнул. Девушки, которых я трахнул? Кажется, он смущен. А, Натали! Неужели он забыл? Откуда ты знаешь? «Ах, черт, совсем забыл. Это была всего одна ночь. Это ничего не значило для меня?» «Конечно. Что еще тебе сказать?» Я поднимаю подбородок. «Она еще сказала, что-то ты с друзьями смеялся над моей одержимостью тобой. Он, похоже, не удивлен моим утверждением. Это было задолго до того, как мы начали общаться. Мы даже не здоровались. И я должна тебе поверить?» «Почему ты мне не веришь? Я никогда не лгал тебе». Я вспоминаю все те разы, когда он был до боли честен со мной. Конечно, я забыла, что честность — одно из твоих достоинств. Его голубые глаза излучают искренность. Надеюсь, это был сарказм, но я правда тебе не вру. Натали мне никто. Скрещиваю руки на груди. А я тебе кто? Он опускает взгляд. Ты знаешь, кто ты для меня. После этого вечера не имею ни малейшего понятия. Он поднимает взгляд. В его глазах сияют чувства, которые заставляют мое сердце биться. «Ты — моя ведьма, девушка, которая околдовала меня, ради которой я хочу измениться, попробовать то, что пугает, но стоит того ради тебя». Щекотка в животе невыносима. «Красивые слова, но их уже недостаточно. Мне нужны поступки. Мне нужно, чтобы ты показал, что действительно хочешь быть со мной». «Я учусь». Я познакомил тебя со своими друзьями. Что мне еще сделать? Он выглядит таким ранимым. Сам решай. Ты привык получать все легко, но не в этот раз. Если хочешь быть со мной, тебе придется заслужить это. Начнем как друзья. Друзья? Друзья не чувствуют того, что чувствуем ты и я. И не хотят друг друга так, как мы хотим. Знаю, но тебе нужно заслужить то, что ты не раз испортил. Он проводит рукой по лицу. «Значит, я не смогу целовать и трогать тебя?» Я киваю. «Ты меня френзонишь?» «Ну, вообще нет, хотя да, но с возможностью стать чем-то большим, если справишься». На его губах появляется ироничная улыбка. «Меня никто еще не френзонил». «Все бывает впервые. Он подходит ко мне. И если я не соглашусь быть другом?» «В таком случае мне трудно это сказать». К сожалению, тебя не будет в моей жизни. Да уж, я сильно обидел тебя сегодня. Пропускаю его словами мимо ушей. Ну так, согласен или нет? Он проводит рукой по волосам. Ты знаешь, что я буду держаться за самую малость. Хорошо, сделаем по-твоему, но с одним условием. Каким условием? Пока мы дружим, он изображает пальцами кавычки, ты не можешь гулять с другими парнями. Ты все еще моя девушка. Я не могу сдержать улыбку. Почему ты такой собственник? Всего лишь хочу прояснить, что, хотя мы и дружим, это не значит, что ты можешь гулять с другими парнями, понятно? У друзей нет таких прав. Он смотрит на меня недружелюбно. Ракель. Ладно, сеньор ревнивец. Никаких прогулок с другими. Это относится и к тебе. И допускается нечестная игра. Я хмурю брови. — Ты о чем? — То, что я твой друг, он снова изображает кавычки. Не значит, что я не могу соблазнять тебя. — Ты с ума сошел? — Он протягивает мне руку. — Согласна? — Я киваю, пожимая его руку. — Да. Он подносит мою руку к своим губам и оставляет влажный поцелуй, не отрывая от меня глаз. Я сглатываю убираю руку. Он дарит мне свою кривую улыбку, которая так мне нравится. — Что хочешь? Чтобы я отвез тебя домой или вернуться? Я сомневаюсь, но решаю вернуться внутрь, чтобы проверить Ареса и узнать, как он теперь справится с ситуацией, зная, что до этого справился не очень хорошо. С настороженностью возвращаюсь в клуб. За столом нет никого, кроме Сами и Натали, которые сидят и разговаривают, думая, остальные ушли танцевать. Сажусь рядом с Натали, а Арес рядом со мной. Она раздраженно смотрит на меня, и я широко улыбаюсь ей в ответ. «I'm back, bitch». Я вернулась, сучка, как сказала бы Даня. «Хочешь выпить?» — шепчет Орес мне на ухо. маргариту отвечаю я, он кивает головой уходит за коктейлем. Спустя несколько минут вижу ареса у барной стойки. На столе появляется бокал Маргариты, а Орес садится рядом со мной. Начинает играть электронная музыка, Наталья встает и двигается в ритм, проходит мимо меня и останавливается перед аресом «Хочешь потанцевать?» Она протягивает ему руку, и я делаю глоток Маргариты, изображая улыбку. «Нет». Он даже не объясняет ей, почему нет. «Ой, не будь занудой, почему?» Арес пожимает плечами и берет меня за руку. «Потому что я хочу танцевать только с ней». Этого я не ожидала. Натали садится на место. Арес сжимает мою руку и заставляет меня встать. Так что мы идем на танцпол. «Будет интересно». Мы проходим сквозь толпу, пока не оказываемся в центре движущейся под музыку массы тел. Не буду отрицать, я волнуюсь. Я впервые танцую с ним. Аре стоит передо мной и ждет. Он выглядит так прекрасно в цвете разноцветных огней. Прикусываю нижнюю губу и начинаю двигаться. Он следит за моими движениями, прижимаясь ко мне. Кладу руки на его шею, нежно двигая бедрами. Чувствую его дыхание на своем лице, его тело вплотную ко мне. Близость с ним опьяняет, и я понимаю, что, возможно, недооценила влияние, которое он оказывает на меня, когда предложила общаться как друзья. Арес кладет руки мне на талию, двигаясь со мной. Сексуальное напряжение между нами ощущается как электрический ток, проходящий сквозь наши тела вместе с музыкой. Он разворачивает и обнимает меня сзади, обхватывая руками мою талию, кладет подбородок на мое плечо и нежно целует в шею. Его губы влажные и горячие. Не знаю, сколько проходит времени, но не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Хочу остаться с ним так, не меняя ничего, чтобы не испортить все снова, потому что я этого не вынесу. Музыка меняется и включается песня Гнаш «I hate you, I love you». И я разворачиваюсь, чтобы спеть ее вместе с ним. Он такой красивый, когда поет и смотрит мне в глаза. «Я ненавижу тебя, я люблю тебя, я ненавижу, что люблю тебя». Орес берет меня за руку и красиво раскручивает. Я смеюсь и продолжаю петь. Мир вокруг нас исчезает, есть только мы, поющие и танцующие, как идиоты среди толпы. Чувство покоя и радости охватывает мое сердце. Я хочу верить в него, это последний вотум доверия, чтобы он заслужил мою любовь. А я стану группой поддержки этого идиота, греческого бога, который украл мое сердце».